Глава 43. Для людей театра жизнь на открытом воздухе даёт совершенно особую радость, какого-то пленительного наслаждения. Этих мужчин, и этих женщин, которые живут днём в потёмках репетиции, которым солнцем служит лишь газ вечера, а травой под ногами лишь зелень ковра, а тенью леса над головой лишь природа какой-нибудь кулисы, которые дышат лишь запахом клея, масла, лакинтов, докашачьей да мочёй, их жизнь наконец вся проходит в мире крашеного полотна. с громами, вызываемыми при помощи передвигаемых кастрюль со снегом, сфабрикованным из маленьких кусков бумаги. Этих мужчин и этих женщин природа, живая природа, так сказать, их мелит, наполняет внутренним опьянением, смеющимся и надломленным опьянением детей, которые выпилиными зинец больше вина, чем следовало. Ах, воздух божьего мира! Ах, солнце жгущее кожу, каким прекрасным кажется им всё это! Вот они, эти люди театра под небосводом деревень, пьющие вени глубоких утр, вдыхающие этот холодный воздух, который подобен дрожанию губ на висках, смоченных одеколоном. Вот они, бродящие маленькими шажками по узким тропинкам, со всевозможными смутными, сладостными, порхающими мыслями в мозгу, останавливающиеся время от времени, чтобы потревожить кончиком палки или зонта прогулку какого-нибудь насекомого. Вот они в час полудня, лежащие на мху в сладком и сонливом покое, слушая молчание, глухо жужжащее по низам леса, или глядя сквозь просеку на великие о팔ённые горизонты, на дальнюю бесконечность лесов, лугов, полей, где поднимается там далеко бедная колокольня. Вот они опять на воле в час, когда удлиняются тени и засыпает день в сумерках. И от солнечности этих дней ароматов деревьев, запахов трав, упругости воздуха. От всех крепящих волн, всех нероющих потоков, излитых небом и землёю на эти создания искусственной жизни, у них рождается вместе с ощущением пульса чуть лихорадочная весёлость в каком-то счастливом и спокойном самоуглублении. Шёл дождь на следующий день после прибытия в Астенвудзбург. Артистка у окна недовольно глядела на непогоду. Это продолжалось полчаса. Наконец она не выдержала. Она взяла зонтик и спустилась. Шел один из тех летних грозовых дождей с большими каплями, под которыми так хорошо вымокнуть. На крыльце секунду она колебалась выйти, потом вдруг бросилась наружу, защищаясь, как могла, своим зонтом и становясь под дерево, когда ливень увеличивался. Но скоро этот теплый и веселый дождь, бродящий и светящийся воздух, стал манить ее, возбуждать. И, выйдя из-под деревьев, закинув зонтик на плечо, Она храбро пустилась в путь под падающей водой. И вымыкши до костей среди усиливающегося потопа, она шла с маленьким дрожащим мешком, и время от времени обеими своими сближенными и прижатыми лопатками радостно удерживала на мгновение в щекочущем беде каплю воды, стекающую по выему спины.